юрий с е л е з н е в достоевский первая дорожка второй кассеты я уже в сорок шестом году был посвящен во всю правду этого грядущего обновленного мира и во всю святость будущего коммунистического общества еще белинским вспоминал достоевский в то горячее время среди захватывающих душе учений и потрясающих тогдашних европейских событий учение белинского произвело огромное впечатление на молодую, социально е щ е не сформированную душу писателя. Мечта о золотом веке, о рае на земле, устроенном по законам человечности, разума, добра и справедливости, стала для него только инобытием его фантастических снов. Мечта жаждала обрести ф о р м ы реальности, искала почву для воплощения. Взоры таких людей, как Белинский, С надеждою обращались к Западу, в недрах которого рождались социалистические теории, зрели социальные революции. Только в этом смысле Белинский и был западником. Вместе с тем, именно он же Белинский провозглашал публично. Настало для России время развиваться самобытно. Из самой себя пора нам перестать восхищаться европейским, потому только что оно не азиатское. Нам, русским, нечего сомневаться в нашем политическом и государственном значении. Мы выдержали с честью не один суровый экзамен судьбы, не раз были на краю гибели и всегда успевали спасаться от нее и потом являться в новой и большей силе и крепости. В народе чуждом внутреннего развития не может быть этой крепости, этой силы. Да, в нас есть национальная жизнь». мы призваны сказать миру свое слово. Это странное учение, конечно, не только не могло оскорблять глубоко национальное, патриархально-национальное чувство Достоевского, заложенное в нем с детства, но, напротив, должно было рыхлить почву в его душе для вполне осознанного революционного патриотизма. Идея высокого предназначения России, ее призвание сказать миру свое новое слово – глубоко заляжет в сознании писателя-мыслителя. Не могла отпугнуть мечтателя Достоевского и особая странная любовь Белинского к России, любовь, сочетающаяся с ненавистью к определенным сторонам ее действительности. Глубоко в сознании молодого писателя проникла мысль критика о том, что ненависть иногда бывает только особенную форму любви. Как скажет потом Некрасов, то сердце не научится любить, которое устало ненавидеть. Ибо и эта ненависть была лишь формой патриотизма, верой в возможность лучшего, а не скептицизмом по отношению к великому предназначению России. Такой скептицизм был ненавистен Беринскому. Признаюсь, жалкие и неприятны мне спокойные скептики, абстрактные человеки, беспачпортные бродяги в человечестве. Как бы ни уверяли они себя, что живут интересами той или другой, по их мнению представляющей человечество страны, не верю я их интересам. Жадно впитывал в себя Достоевский и эту страстную ненависть критика и его убежденность в великой социальной значимости художественного слова. «У нас общественная жизнь преимущественно выражается через литературу», справедливо утверждал Белинский. Свобода творчества легко согласуется с служением современности. Для этого нужно только быть гражданином, сыном своего отечества, своей эпохи. Усвоить себе его интересы, слить свои стремления с его стремлением. ч е х о т к а его все более давала о себе знать. Все чаще Белинский кашлял кровью. Все более бледным становилось его лицо, Все острее делался взгляд его голубых, пронзительных глаз. Друзья настойчиво советовали ехать за границу, в Германию, на воды, к профессорам-специалистам. Но денег на поездку не хватало, да и друзья поговаривали, вряд ли, мол, п о з в о л и т ему выехать, глядишь, где еще застрянет где-нибудь. Он-то, Белинский, да ему легче тотчас помереть на родине, чем еще сто лет прожить где угодно, кроме России». Белинский не верил ни в саму поездку, ни в то, что она излечит его, но в глубине души таил надежду, а вдруг эти ч ё р т о в ы профессора избавят его от удушья, кровохарканья, сколько бы можно еще сделать. Мечтал съездить в Австрию и особенно в Италию, страну Гоголя и Достоевский, подлечить нервишки, да и поработать на досуге, чем же еще заниматься в Италии. Уехали уже в Европу Огарев и Боткин. целый сонм либеральных, состоятельных помещиков, вообще осел там. Иногда только наведывались ненадолго в Россию, чтобы ускорить присылку денег нерадивым старостой, очевидно решившим, что хватит мужикам все на бар да на бар крепостничать, пусть и на него поработают. А нашему брату Батраку, слышал Достоевский не раз от в и с с р и о н а Григорьевича, разве что во сне придется видеть Европу. а что, господа? что Если бы какого-нибудь иностранного литератора переселить в мою шкуру хотя бы на месяц, и интересно было бы посмотреть, что бы он написал. Уж на что я привык под обухом писать, а и то иногда перо выпадает из рук от мучительного недоумения, как затемнить свою мысль, чтобы она избегла инквизиционной пытки цензора. Чуть увлечёшься, распишешься Как вдруг известная тебе физиономия злорадно шепчет на ухо. «Строчи, голубчик, строчи! Как попадется мне корректура твоей статьи, я вот тут поставлю красный крест и обезображу до неузнаваемости твою мысль. Злость берет. Делаешь вопрос самому себе. И какой же ты писатель, что не смеешь ясно излагать свою мысль на бумаге? Лучше иди рубить дрова. Таскай кули на пристани». После такого физического труда хоть спал бы мертвым сном, а после своей работы до изнеможения сил ляжешь и целую ночь глаз сомкнуть не можешь от разных скверных мыслей. Ведь в самом деле, какую пользу можешь пронести своим п и с а н и я м если уподобляешься белке в клетке, скачущей на колесе?» Панаев с Некрасовым утешали. «Ничего, мол, ц е н з о р ы тоже люди и тоже жить хотят. Нужно с ними дружить, понимать друг друга». Ты его поймешь, он тебя поймет, а выгоды кому? Литературе». Сначала журнал опекал профессор Петербургского университета Александр Лукич Крылов. Когда Некрасов уговаривал его оставить вычеркнутые им места, потому как в результате получалась бессмыслица, Крылов затыкал уши и отчаянно кричал «Господи, п о д в е с т и меня хотят!» «Два года до пенсии осталось, и они хотят лишить меня ее, а у меня жена, дети!» Позже его сменил Бикетов, который сразу же заявил Некрасову и Панаеву, что им лучше жить в ладу, а после каждого выхода книжки современника не забывал намекнуть, впрочем, совершенно шутя, «После трудов, господа, и отдохнуть не грех, так я завтра приеду к вам пообедать, но только по-семейному поговорить, чтоб душа нараспашку». «Эх, господа писатели, — говорил он от обедов, — несправедливо вы относитесь к нам. Побыли бы на нашем месте, так не так бы еще кресты ставили. Уж на что я, дока, сами убедились, а вот тоже бывает и проглядишь. Подписал недавно книжонку, но совершенно безвинную. Вдруг на меня бумага из одного серьезного ведомства сделать цензору выговор за то, что пропустил брошюру, в которой порочится наше ведомство». «Господи, да я же знаю, там и намека на это нет, а вот поди, ч т ы выискали». Только опомнился, бац, из другого, еще более серьезного ведомства сделать строжайший выговор за эту же брошюру и тут же совершенно обратное первому ведомству ее толкование. Вот такое наше положение. Да будь ты хоть семи пядей во лбу, а никогда не догадаешься, как захочется истолковать смысл одной и той же книжки, разным серьезным ведомством, а потому и от шишек никогда не бываешь избавлен. Я ведь недолго собираюсь здесь сидеть. Вот подыщу другое местечко и прощайте, господа писатели, и ведь не раз еще пожалеете обо мне, попомните мое слово. Белинский наконец уехал за границу. Денег собрали друзья, основную сумму дал Герцен. С разрешением на выезд также утрясли». Достоевскому выбраться не удалось, не хватало средств, но особо не огорчился. В голове полно идей, планов, надежд. Пальцы в три перста складываются, держат перо, работается. Чего еще нужно? Не первая зима на Волка. Пишет сразу две повести, с бритой б а к е н б а р д ы и повесть об уничтоженных канцеляриях. Но молодой организм тоже не у всех из железа сделан. Был болен. при смерти в полном смысле этого слова. «Болен я был в сильнейшей степени раздражением всей нервной системы, а болезнь устремилась на сердце». Жалуется он брату и тут же просит его устроить в Ревеле жену Белинского с сестрой и ребенком на отдых. С Марией Васильевной и маленькой Оленькой у него самые приятельские отношения. Да и Мария Васильевна к нему будто к сыну снисходительна, ни укоров, ни смешливых подергиваний плечиками, когда он бывает неловок, а неловок он бывает нередко. Пришлось искать для себя постоянного врача. Новый его приятель, совсем молодой критик Валериан Майков, на два года младше Достоевского, но уже приглашен Краевским руководить отделом критики отечественных записок после ухода из них Белинского. познакомил его с врачом Степаном Дмитриевичем Яновским. Степан Дмитриевич обрадовался в о з м о ж н о с т и видеть автора «Бедных людей», но его в конец расшатанные нервы огорчили доброго доктора. Галлюцинации, батенька, бывают. «Голову нынче ночью мутило», – жаловался новый пациент, а когда доктор успокаивал, «всёде в порядке, галлюцинации же от нервов, надо бы обстановку переменить, съездить куда-нибудь», Тут же оживлялся, как бы сразу выздоравливал и просил. «Ну тогда чайку полчашечки и без сахару. Я сначала в прикусочку, а вторую, с вашего позволения, батенька, с сахаром и с сухариком». От вина пришлось совсем отказаться, под страхом кондрашки, разве что по какому-нибудь торжеству. Четверть бокала шампанского, которое он и прихлебывал весь вечер по глоточку, произнося при этом спичи, до которых было х о ч ь Любил пригласить друзей на недорогой ужин или, собрав их у себя, вдруг заговорщицким видом предложить «А не почитать ли нам Гоголя, господа?» Читал он его удивительно, нередко закрыв книгу и даже на время позабыв о ней. Переменять так переменять. Сменил еще раз квартиру и снова выбрал угловую с видом на Казанский собор. Съездил в Ревель к Михаилу. Начал писать рассказ господин Прохарчин. Вернувшись в Петербург, купил брату новую шинель, отослал, пусть радуется. Познакомился с Герценом. Это уж целое событие. Этот человек произвел на него впечатление, но подружиться то ли не успели, то ли помешало что другое, внутреннее, разбираться не стали, но друг о друге всегда помнили уважительно. Достоевский тянулся теперь душой к новым друзьям, тем, перед которыми он мог быть самим собой, перед которыми не нужно было постоянно играть роль нового Гоголя, общение с которыми ощущал как выздоровление. Предложился товарищу по инженерному училищу Алексею Бекетову, двум его братьям, молодым начинающим ученым-естественникам, поэту Плещееву, п а л р и а н у Майкову и брату его, поэту Аполлону Майкову, Григоровичу, студенту-восточнику х а н ы к о в у и доктору Яновскому составить своеобразную коммуну, или, как он называл ее сам, ассоциацию. Достоевский был уже неплохо знаком с литературой утопического социализма. Решили снять общую квартиру для совместной жизни, для споров и отдыха, на равных боевых началах. Может быть, хотелось на практике проверить надежность утопических теорий, но была и другая причина, заставлявшая Достоевского искать новых друзей. Белинский уехал, с Некрасовым же и Тургеневым он повздорил, а после и вовсе разругался. Разругался потому, что друзья напрасно обвиняли его в измене современнику, не хуже его самого знали, безденежье, в котором он долго пребывал, и безотказная система своеобразного ростовщичества литературного Чичикова-Краевского, как звал его Достоевский, обратили его в поденщика, вынужденного отрабатывать долги, которые не уменьшались, но каким-то образом умудрялись даже расти. Хотя, с другой стороны, не будь Чичикова, еще неизвестно, сумел бы он продержаться без его системы или давно уже был бы упрятан в долговую яму. Было, конечно, и другое, долго не заживающее, соднящее, какая-то тупая, нескончаемая зубная боль души. Он так распахнуто рванулся навстречу новым, необыкновенным друзьям своим, так простодушно, доверчиво, не мог и не хотел, друзья ведь, лукавить, скрывать от них свою восторженность. Впрочем, так оно видно и должно было случиться с ним». «Да кто ты такой, галятка ты этакая, в гении себя возмечтал, да еще и не приминул поделиться воспарениями души с друзьями?» Первым начал Тургенев, Авдотья Яковлевна вспоминает. Друзья пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами. Особенно на это был мастер Тургенев. Он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот л е с на стену, а Тургенев потешался. Белинский не однажды выговаривал Тургеневу, зачем подзадоривает больного человека. Когда ему объясняли, что Достоевский уже считает себя гением, Белинский только разводил руками. Вступалась за нового своего знакомого и Авдотья Яковлевна. Но когда Тургенев был одержим своей иронической веселостью, ничто уже было не в силах сдержать игривый бег его язвительного конька. Тургенев с самого начала не разделял восторгов Белинского в отношении автора «Бедных людей», о чем и заявил позднее. Правда, прославление свыше меры бедных людей было одним из первых промахов Белинского и служило доказательством уже начинающегося ослабления его организма. Фанаев и Тургенев при всех звали т е п р е Достоевского не иначе, как литературный кумирчик. Сочинили и пустили по Петербургу эпиграмму. у в и т е з ь горестные фигуры, Достоевский, милый пыщ, На носу литературы о рдеешь ты, как новый прыщ». Далее и вовсе следовали непристойности. В стихах не только высмеивалось его авторское самолюбие, но и в издевательском тоне передавался анекдот о падении перед белокурой красавицей. А главное, выносилось на общественное обозрение его злополучное падучие, которое и сам-то он тогда еще пугался, стыдился, пытался скрыть ее от посторонних глаз. От друзей-то не скроешь. Конечно, иронизировали тогда в таком стиле и над другими, и друг над другом, Но светски воспитанные Тургенев и Панаев, если уж дело доходило до того, что над ними смеялись, начинали смеяться вместе со всеми, а Божидомский Бука-Достоевский, как дурачок, дулся и обижался. Над Некрасовым особо не посмеешься, отбреет, Белинского тронуть, во всяком случае, в его присутствии кто решится? Над Достоевским же не смеялись, над ним откровенно потешались, и прямо при Авдотье Яковлевне. Стать светским человеком и отвечать им тем же? Для этого он слишком дурно воспитан, да и унаследованная от отца уязвленность души не позволила бы ему взять на себя либо роль шута, либо козла отпущения. Оставалось одно — порвать с приятелями. Ходят люди по каменному городу, сердца у них каменные. Но Тургенев, Некрасов и у них тоже... Еду ли ночью по улице темной? Мог ли вырасти этот прекрасный, щемящий душу росток на камне? Разве это не крик раненого на всю жизнь, живого, трепетного сердца Некрасова? Как уживаются вместе доброта и жестокость, сострадательная распахнутость перед чужими болями, как своими, и способность язвить другое и без того уязвленное сердце? Широк? «Непостижим человек». Между тем, вокруг бедных людей и двойника и с п о д воль развернулись настоящие журнальные баталии. Одно из первых, как того и следовало ожидать, ужалила булгаринская пчела. Бедные люди толковались Фадеем в е н е д и к т о в и ч е м Булгариным не сами по себе, но как произведение программное, написанное под влиянием Белинского, п р е д с т а в л я ю щ и й собой образчик натуральной школы. Айда Фадей Венедиктович, слово-то какое срамное придумал да и приклеил, а ведь когда-то был сотрудником Рылеева, бессменным другом Грибоедова, значит, находил же в нем что-то автор «Горе от ума», значит, не пустой же он, не по природе своей подлый человек. Но, видно, этой славы ему показалось недостаточно. Решил обессмертить себя постоянно ругая Пушкина, Лермонтова, Белинского, и добьется своего, более чем третий степенный билетрист, но что-что, а уж бессмертие своему имени обеспечит. Нижайший вам поклон, Фадей в е н д и к т о в и ч за вашу р о г а н ь ибо ее нужно воспринимать как награду. Не дай бог услышать из ваших уст похвалы, вот тут пришлось бы серьезно засомневаться в себе. Ну а раз ф а д е Венедиктович обругал, стало быть, все в порядке. Кто следующий? Иллюстрация н е с т р а Кукольника решила выступить анонимно, без указания фамилии автора. Подробности в романе похожи на обед, в котором вместо супа сахарный горошек. Ну, может быть и сладко, может быть и полезно, но в таком смысле, в каком п о ч у т с ластями кондитерских учеников, чтобы поселить отвращение к сахарным произведениям. Ясно, тут все ясно, просто решили поиздеваться. Подождем, что скажут другие. Через четыре дня он вчитывался уже в «Северную пчелу». Уверяли, что в этом альманахе явится произведение нового необыкновенного таланта. Произведение высокое, едва ли не выше творений Гоголя и Лермонтова. в а Стоустая м л Мигом разнесла приятную весть. Жестоко разочаровались. Вздумал построить поэму, драму, и вышло ничего. А вот снова сам Булгарин. Наш пострел везде поспел. Вот уж неукротимый нрав. А может быть, на свой лад тоже уязвленное самолюбие. Бог шельму метит. В своем доме он никто. Жена и тетка, немки, распоряжаются всем». Ему выдают на карманные расходы, живет на проценты, получаемые с магазинов, лавочек, винных погребов, которые рекламирует в своей газете, а деньги тщательно скрывает от жены. Однако что тут? э да тут, б р а т и т с я кивок, господин Достоевский человек не без дарования. Ага, думался, что ли? С чего это вдруг перевернулся и погладить решил?» Понятно, хочет отделить от Белинского «Господин Достоевский человек не без дарования». Эк, его, но приятно. Даже и от Фадея Венедиктовича приятно после столькой ругани. И если попадет на истинный путь в литературе, то может написать что-нибудь порядочное. Пусть он не слушает похвал натуральной партии и верит, что его хвалят только за тем, чтобы унижать других». Он начинал догадываться, что, к сожалению, его роман сам по себе как бы даже и ни при чем. Все дело в борьбе литературных партий, его расхвалил Белинский. А у ш коли Белинский расхвалил, то Булгарин непременно должен обругать. Замечательно. А если бы обругал Белинский, стало быть, тогда поддержал бы Булгарин арифметика. Ну, брат, пишет он Михаилу, как после первой порции холодного душа. «Какую ожесточенную бранью встретили! Но я помню, как встречали Гоголя, и все мы знаем, как встречали Пушкина. Зато какие похвалы слышал я, брат! Представь себе, что наши все и даже б е л и н с к и й нашли, что я далеко ушел от Гоголя». И ссылается на обещанные ему статьи Сологуба, Адоевского и Белинского. Из обещанного появилась только статья Белинского – Кажется, он знал или предчувствовал в ней каждое слово и все-таки, едва дождавшись третьего номера отечественных записок, закрылся в своей комнате, залез с ногами на диван и лихорадочно пробежал глазами по долгожданным строчкам. «Бедные люди», роман господина Достоевского в этом альманахе, первая статья и по месту, и по достоинству. «Вот все, все читайте!» Появление необыкновенного таланта. Так было с Пушкиным, с Гоголем, явился Лермонтов. Вот в какой ряд поставил его Белинский. Сердце, казалось, вот-вот выскочит, либо остановится, хоть на мгновение передохнуть. А он жадно бежал и бежал по строчкам. И его, как писателя, с сильным и самостоятельным талантом нельзя назвать подражателем Гоголя. «Да-да, все точно». Но что это? Как бы великолепно и нероскошно развился впоследствии талант господина Достоевского, Гоголь навсегда останется Коломбом той неизмеримой и н е и с т о щ и м о й области, в которой должен подвязаться господин Достоевский. Как же так навсегда? В двойнике, продолжал он читать уже без прежней восторженности, еще больше творческого таланта и глубины мысли нежели в бедных людях а между тем почти общий голос решил что этот роман растянут и оттого ужасно с к у ч е н вот и о бедных людях тоже пишут р а с т я н у т и много лишнего да что ж они все сговорились что ли вообще двойник носит на себе отпечаток таланта огромного и сильного но еще молодого и неопытного да двойник не понравился белинскому При чтении первых глав расхвалил, а все прочитал, разочаровался. В «Москвитянине» журнале с л а в и н о ф и л о в отозвался профессор Шевырев. Признавая несомненный талант автора, он видел и издержки в его филантропической идее. Библиотека для чтения выдала статью Никитенко, который как раз хвалил Достоевского за то, за что ругал Шевырев. то есть за социальный анализ жизни и характеров героев, но указывал на растянутость, пошлые мелочи, излишества, повторы, создающие скуку. Той же книжке журнала дал свою реплику Исеньковский, издевательскую реплику, хотя ни одного отрицательного слова не употребил, при миленький талантик, рассчитанные в о с т о р г е Отозвался в финском вестнике Аполлон Григорьев, находивший в бедных людях целую внутреннюю драму, но в итоге оценил их как апотеозу мещанских добродетелей. Более всего обрадовала Достоевского статья «Нечто о русской литературе в 1846 году» Валериана Майкова. Критик прямо сопоставлял его с Гоголем, но подчеркивал и принципиальную разность их творческих манер. Гоголь – поэт по преимуществу социальный, а господин Достоевский по преимуществу психологический. Но во втором номере «Современника» за 1847 год появилась еще одна статья Белинского «Взгляд на русскую литературу» 1846 года, в которой критик, хотя и продолжал отстаивать общую значимость романов Достоевского, но усилил критические замечания – признавал, что романы растянуты и утомительны. Что до растянутости, то Достоевский еще до появления бедных людей в печати, но уже зная мнение о романе, объяснял брату. «Не понимают, как можно писать таким слогом. Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя. Я же моей не показывал, а им и не в догад, что говорит «девушкин», а не «я», и что «девушкин» иначе и говорить не может». Роман находит растянутым, а в нем слова лишнего нет. Был он, в общем-то, подготовлен и к критическому отношению к двойнику. Ругатня и н а п р о п о л у ю Но вот что гадко и мучительно. Свои, наши, Белинский, и все мною недовольны за г о л я т к и н а У меня есть ужасный порог, неограниченное самолюбие и честолюбие. Идея о том, что я обманул ожидания и испортил вещь, которая могла бы быть великим делом, убивала меня. Мне г о л я т к и н опротивил. Но что уж по-настоящему насторожило и разочаровало самого Достоевского, так это полное неприятие Белинским фантастики двойника. Фантастическое, в наше время утверждал он, может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находиться в заведовании врачей, а не поэтов. Вот тут не то. Тут нужно спорить и доказывать. Часть третья. Сомнения. «Я не пишу сбритых бакенбард. Я все бросил», — сообщает он Михаилу. Нет, уныние не овладело им, хотя он и был достаточно измучен сомнениями уязвленного самолюбия, угрызениями совести за загубленные великие идеи. Но он не сложил рук. Его вновь начинала одолевать творческая лихорадка. Все это повторение старого, давно уже мною сказанного. Теперь более оригинальные, живые и светлые мысли просятся из меня на бумагу. Я пишу другую повесть, и работа идет, как некогда в бедных людях, свежо, легко и успешно. Через месяц настроение не меняется. Работа святая, чистая, в простоте сердца, к о т о р о е еще никогда так не дрожала и не двигалась у меня, как теперь, перед всеми новыми образами, которые создаются в душе моей. Брат, я возрождаюсь не только нравственно, но и физически. А еще через два месяца снова срыв. Мои нервы не повинуются мне, проскальзывает в его письме. Но работа у м а е сердце продолжается. Пожелай мне успеха. Я пишу мою хозяйку. Пером моим водит родник вдохновения, выбивающийся прямо из души. Но тяжелая вязка и усталость все более наполняла его, и тогда он не выдерживал, жаловался Михаилу. «Ты не поверишь. Вот уже третий год литературного моего поприща я как в чаду. Не вижу жизни, некогда помнится. Хочется установиться, и я не знаю, до которых пор пойдет этот ад. Тонбедность, срочная работа, кабы покой». Тяжелые кандалы лязгнули о д о с к и эшафота, Петрашевского вывели на середину, надели ему на ноги железные кольца и начали заклепывать молотком. Еле передвигая ноги, он все-таки подошел к каждому, поцеловал на прощание и уже у схода с эшафотой еще раз обернулся и низко поклонился друзьям. Он был прекрасен в эти последние минуты и, кажется, впервые многие из сотоварищей по несчастью Ощутили неуважение к нему, но любовь. «Что прикажете передать вашей матушке?» — спросил жандармский офицер. «Скажите, что я поехал путешествовать в Сибирь на казенный счет». Его усадили в кибитку, запряженную курьерской тройкой. Вслед за ним полез фельдъегерь, жандарм уселся рядом с емщиком, взвился кнут, и тройка, обогнув толпу и экипажи, свернула на московскую дорогу. Мертвая тишина сопровождала ее, пока она не скрылась далеко за поворотом. Одному из только что переживших трагический фарс, разыгранный на с е м ё н о в с к о м плацу, Александру Пальму, было объявлено, что он свободен и вообще может идти домой. Он не выдержал, слезы побежали по щекам. «Да хранит вас Бог, друзья!» — только и смог прошептать. Остальных, верено было, на время вернуть в крепость. Достоевский хорошо помнил тот весенний день сорок с ш е т о г о когда он с новым своим приятелем, молодым поэтом Плещеевым, зашел в кондитерскую Вольфа и Беранже у полицейского моста посмотреть свежие газеты. Здесь к Плещееву подошел некто, чернобородый в плаще, мягкой шляпе с большими полями и с тяжелой палкой в руке, знакомый Плещеева. Они тут же о чем-то возбужденно заговорили. «Незнакомец?» — говорил с короговоркой, постоянно щурясь, видимо, от близорукости. Бросились в глаза его длинные волосы, курчавящиеся из-под шляпы, смоляные, буравящие собеседника глаза, обрамленные снизу полукружьями мешочков. «Мрачный господин!» — Достоевский отдал газеты и вышел на Невский. Он подходил уже к Большой Морской, как вдруг... «Какая идея вашей будущей повести, позвольте спросить?» Будто из-под Невской мостовой неожиданно появился рядом тот самый мрачного вида господин. Михаил Васильевич Буташевич Петрашевский. Представился он, приподнимая шляпу и открывая неожиданно огромный лоб. Знакомство состоялось. Достоевскому уже кое-что случалось слышать об этом эксцентричном титулярном советнике, служившим переводчиком в Департаменте внутренних сношений Министерства иностранных дел. О его любви пооригинальничать рассказывали анекдоты. То оденется в плащ старого испанского покроя и четырехугольный цилиндр, а то и вовсе переоденется в женское платье. Однажды он во время такого переодевания не позаботился даже как следует прикрыть свою черную бородищу, прохожие в ужасе шарахались от странной дамы с разбойничьей физиономией. А тут и квартальный откуда ни возьмись пристал. «Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина». «Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина», отпарировала басом дама. Квартальный на мгновение растерялся, но и этого хватило, чтобы бородатая женщина успела улизнуть. Около своего слишком небогатого жилища Устраивал пышные фейерверки, раздавал бесплатно книжки, любил произносить речи, собирая вокруг толпу зевак, словом, любыми средствами привлекал внимание к своей особе. Но вместе с тем слыл человеком чрезвычайно начитанным, оригинальным и умным. Вместе с Валерианом Майковым подготовил по существу настоящую энциклопедию социалистических знаний, под видом карманного словаря иностранных слов, в котором толковались такие слова, как «революция», «республика», «утопия». Поговорив немного о бедных людях, Петрашевский пригласил Достоевского бывать у него в Коломне, на Покровке, где по пятницам обычно собираются молодые люди поговорить о литературе, послушать музыку, потолковать о болезнях, общественных, разумеется, об их причинах и методах лечения. На том и распрощались. Достоевский глубоко переживал одну из мыслей Валериана Майкова, высказанную в его статье «Нечто о русской литературе» в 1846 году, посвященной главным образом бедным людям. «Художественное творчество есть пересоздание действительности, совершаемое не изменением ее форм, а возведением их в мир человеческих интересов, поэзию. С Достоевским, писал молодой критик, современное поколение читателей обрело возможность увидеть анатомию человеческой души, а изображение внутреннего мира человека – одна из важнейших потребностей эпохи. С одним не мог согласиться Достоевский – не изображать, а преображать внутренний мир человека и человечества – Вот цель, призвание, назначение искусства, его высочайшая миссия. Миссия? Именно миссия. Гомер изобразил своих героев так, что они на тысячелетия овладели душами людей. Он дал идеал и уже тем одним послужил преобразованию древнейшего человека, человечества. Христос дал идеал новому времени – и человечество стало иным. Слово, слово, великое дело, еще и еще раз убеждал он себя. Теперь все надежды свои Достоевский связывал с хозяйкой. Вряд ли он и сам мог бы точно сказать, что было на самом деле, а что додумалось и досмотрелось уже потом, когда он, вернувшись к себе, будто в лихорадке зажег свечу и залез с ногами на диван. А было так. Он вошел в церковь без всякой мысли, просто по дороге домой. Час был уже поздний, старик-привратник тушил свечи, и только лучи заходящего солнца золотили старинные оклады. Церковь была совершенно пуста, и он, постояв минуту, повернул было к выходу, как вдруг, будто услышал рядом тихий вздох, невольно оглянулся, и увидел, как в темнеющем внутри церкви словно метнулся белый голубь. Это была женщина, совсем молодая, в белом атласном платке. Она опускалась на колени, а рядом стоял мрачного вида высокий старик с черной к л а д и с т о й бородой. Достоевский даже не заметил, как они вошли сюда, словно возникли вдруг ниоткуда. Он смотрел в лицо этой женщины, почти детское лицо, и она посмотрела на него ясными голубыми глазами. Как он сумел разглядеть все это в одно мгновение в полумраке, он не знал, и это было неважно, но его поразило то, что лицо незнакомки, вместе с тем, было как будто хорошо знакомо ему, чьим взглядом глянули на него ее глаза. Той девочке в белом платье, имя которой он забыл, Маменьки его, поющие ему песню на сон грядущий, Катеньки ли, Катерины, которую он в мальчишеских грезах спасал от врагов, Гоголевской ли Катерины из страшной мести, запавшей в его сознание, или сестры Вареньки, или, может быть, Авдотьи Яковлевны. Он ведь уже совсем почти освободился от ее власти, но вот взглянула на него эта незнакомка, а сердце заколотилось, будто это она». Кто эта женщина? Почти ребенок. И что ему до н е ё Зачем так глянули ее глаза глазами всех родных и близких? И была в них тревога и словно мольба о чем-то. И кто этот черный старик рядом с тобою? Отец? Муж? Опекун? Или сам гоголевский колдун навис над душой твоей томящейся в его вражьей власти? И еще мгновение, и выбежит у него клык из рта, и нос вытянется и загнется к губе. И ясно вдруг вспомнилась история любви, история души Ивана Шедловского. Где он теперь? Написал ли свою историю русской церкви? И эту деталь введет писатель в образ своего мечтателя в хозяйке. Или забили его где-нибудь, одурманенные шинком мужики, не выдержав тяжести его бичующих проповедей? Странно посмотрел на него старик, словно беззвучным, бесстыдным смехом усмехалась каждая его черточка. Ужасом обдала фантастического мечтателя. Старик уже помогал ей подняться, и не было в них ничего фантастического. Просто молодая женщина и обычный старик. Что ж это с ним, лихорадка что ли? Нервы устали? Знал он. Это была одна из тех редких, подаренных ему встреч, от которых яснеет прошедшее, снится на его неведомое будущее. Он словно увидел саму душу, нет, не душу незнакомки, но душу, которая открылась ему в этой женщине. Он словно прочитал мгновение историю этой души человеческой и узнал в ней другую, давно томящую его сознание историю. Историю души его народа, его России, И эта история прочиталась ему вдруг как фантастическая повесть, а чистый, как лист белой бумаги, лежащий сейчас перед ним на столе, душе народной, еще не сознавшей, д р е м л ю щ и е в ней силы необъятные. И кто-то чужой, мудрый а к и з м и й ученостью черных книг, набрел на этот чистый лист бумаги и начертал на нем тайные свои письмена. И томится теперь душа... причастная чужому греху черных письмен, и молит своими голубыми глазами «Приди и сотри, и напиши свои, достойные меня». Кто сможет, кто в силах, в чьей власти переписать письмена, освободить родную душу? Шедловский, мечтатель Шедловский, не сумел отстоять свою возлюбленную. А ведь это образ, образ и символ. Тысячу раз прав Лермонтов, сказавший й История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа. Прав. Но еще более был бы прав, если бы сказал, что даже в истории отдельной души одного человека отражается порой история души всего народа. А ведь тут не мелкие души маленьких бедных чиновников, тут Шедловский, который мечтал говорить на равных с самим Богом, Тут Белинский, да, и Белинский, который тоже мечтатель, видящий на его величие будущности России. А сам он, Достоевский. Мечтатель — это тип, это идея. Он отыщет Катерину. Она быстро обрела под пером Достоевского это имя. Он еще встретится взглядом, глаза в глаза с ее страшным погубителем. «Эх, русские мальчики, великие мечтатели!» Они, конечно, не испугаются встречи. Они мечтают как о счастье встретиться в смертном поединке с врагом, но им ли будет дано освободить душу Матери России, дать ей осознать свою силу, подняться во всю свою поднебесную высоту, развернуться во всю широту вселенскую? Или дохнет на них ядовитым смрадом чудный старик, и захлебнется еще не один боец-мечтатель, Собственной, непрокашленной кровью Сгинет от чахотки Под беззвучный смех Усмехающегося старца Старик словно знает И владеет тайной Смирившейся ему души Власно то слово над ней А знают ли эту тайну Мечтатели Русские мальчики, думающие О судьбах народных Какое слово скажут они России Воля Манящие Властное слово. Откликнется на него Россия, или зачарованная властью ветхозаветного старца сама свяжет свою волюшку, да и ему же пронесет в подарок, чтоб не подумал чего, не изъязвил бы б у р а в и щ и м глазом, не заставлял бы еще и еще слушать полувнятные, тесные, будто оковы слова из той черной книги, по которой водит он своим длинным мозольным перстом. Белинский зовет этого врага социальным неравенством. Но, похоже, оно следствие чего-то, а не первопричина. Рок, неравенство, крепостничество, деспотизм, черт, дьявол. Только разные названия, разные проявления чего-то одного, давящего, р а с к л и в а ю щ е г о невыносимого, увидевшегося ему вдруг в образе страшного старика. Как-то лет пять назад... Достоевскому попалась только что вышедшая книга «Жития святых». Жизнеописание губителя душ Моисея Мурина на старости р а с к а я в ш е г о с я и даже признанного святым поразило его сознание. Губительство было столь явно, а раскаяние столь риторично, что не верилось в него, и от этого становилось еще печальнее. «Режь, бей, расклевай, гуляй вовсю, потом покайся и п р о щ ё н Что-то здесь не так, что-то не верится в искренность покаяния убийцы Растлетеля. Не еще ли большая тут лукавость? Во всяком случае, старику Достоевского стал зваться Муриным, а имя Моисей он изменил на Илью. Может, чтоб не слишком выдавать источник? Повесть-сказка, современная сказка, петербургская сказка под пером Достоевского – разворачивалась на одной из окраин фантастического города. Явь и мечта, пережитые и домысленные, правда сказки и правда реальности, история души героев и души народной причудливо перемешались, сплелись, искали и пытались находить себя в соответствующем слове. Поэтика гоголевских вечеров, русского былинного сказа, песни заговора, Мещанская речь петербургских окраин, язык возвышенных мечтаний, социальных утопий — все это должно было переплавиться в новую реальность повести «Хозяйка», над которой работала с ь л е г к о и радостно, как давно уже не р а б о т а л о с ь со времен бедных людей. Сказка просила исхода, молила об идеале, победит ли мечтатель старца в борьбе за дремлющую душу Катерины. Жизнь требовала иной суровой правды — Мечтательством старца не осилить, не пробудить народную душу. Полюбить мечтателя полюбит, но пойти за ним не пойдет, потому что нет у него воли взять ее и у в е с т и с собой, и останется опять одна с проклятым чародеем. Нет, тут не мечтательство спасет, тут дело необходимо. Но что делать? Кто скажет? Не терпелось показать повесть Белинскому. Казалось, теперь-то не только он, мир содрогнется и не успокоится, пока не ответит делом на заданный им вопрос. И, конечно, прятал даже и от себя, от себя-то, может быть, и прежде всего надежду прочтут и увидят. Не могут же не увидеть, поймут и пересмешники его, над кем потешались и раскаются, и она пусть увидит. Нет, он уже и не думает о ней. Он не хочет даже, чтобы она полюбила его. Все прошло, все минуло, долюбвили ему, но пусть все-таки видит и знает. Глава третья. Искушение. «Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я п е р е р а ж у с ь к лучшему». Достоевский. Часть первая. Уроки. Последнее время отношения его с Белинским становились все более напряженными. Однако, даже совершенно рассорившись с его друзьями, однажды, встретив на Невском Панаева, который хотел подойти к нему, д о с т о е в с к и й резко повернул и перешел на другую сторону улицы. К Белинскому продолжал тянуться и при всяком удобном случае бывал у него. «Это такой слабый человек», — писал он в ноябре 46-го Михаилу, что даже в литературных мнениях у него пять пятниц на неделе только с ним я сохранил прежние добрые отношения он человек благородный да и сам белинский не выдерживал долгих р а з м о л в о к посылал записку н е у ж и в ч и в о м у болезненно-ранимому гению достоевский душа моя бессмертная жаждет видеть вас и достоевский улыбаясь шутливой иронии критика это он достоевский До х р и п о т ы убеждал Белинского, будто даже и у него убежденного атеиста, знает он это или нет, верит или отрицает, но и у него душа все-таки бессмертна. Мчался к нему на фонтанку на второй этаж в бывшую квартиру Краевского, теперь занимаемую семьей Белинского. Как бы то ни было, он продолжал любить Виссариона и беспредельно ценил его за бесконечную преданность идеи. Панаев, кажется, рассказывал, что Белинского не раз упрекали в измене делу, идеи, в том, что его сначала подкупил Краевский, потом еще кто-то. «Меня нельзя подкупить ничем», — говорил Белинский. «Мне легче умереть с голода, чем потоптать свое человеческое достоинство, унизить себя перед кем бы то ни было или продать себя». Достоевский знал, это было сказано искренне и точно. Да, он любил Белинского, но тот нередко и кощунствовал, как полагал Достоевский, доводя его до дрожи возмущения. Достоевский легко и жадно впитывал в себя социалистические идеи учителя. Сложнее было с традиционной, доставшейся ему как бы по наследству религиозной верой. Учение Христова, он, Белинский, как социалист — «Необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современной наукой и экономическими началами», писал позднее Федор Михайлович. Тут-то и начинались споры. Один горячо отстаивал веру, другой наступал, переубеждал. Авторитет первого критика, неистовая убежденность его в своей правоте, заставляли молодого совсем писателя переступать, казалось, через то, что является главной частью самой его личности, самой его природы. На всю жизнь з а р о н и т Белинский в его сознание семена сомнений, хотя ему так и не удастся искоренить в Достоевском самую потребность веры. Никогда больше не сможет он вернуться к простодушной религиозности детства и отрочества, никому не удастся сделать из него и ортодоксального верующего. Главный вопрос, так определит его сам Федор Михайлович, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, существование Божие. Принимая убеждения Белинского, Достоевский переступал через многое из того, что почитал недавно незыблемо святым, даже и через своего наивно детского бога. но через Христа переступить он так и не смог. Оставалась, по его словам, однако сияющая личность самого Христа, с которой всего труднее было бороться. Образ страдальца, пошедшего на крест за истину, во имя человека, вошел в его кровь и плоть с тех пор, как он помнил себя с первыми потрясениями детской души, вошел однажды и на всю жизнь. «Да послушайте же вы, наивный вы человек!» Начинал свою проповедь Белинский. «Послушайте и уразумейте. В наше время и в нашем обществе нет и быть не должно никакого иного идеала, кроме социалистического. Да приходилось ли вам читать социалистов? Прочтите хоть ламине. Имеющие уши д да о слышат, имеющие глаза пусть откроют их и видят. Это к вам, к вам, к таким вот как вы незрячим обращается наш пророк». Жег его голубым огнем своих глаз неистовый Виссарион. «Пусть откроют их», — повторил он, — «и видят, ибо близится время». Отец породил сына, свое слово, и слово стало плотью, и сын жил между нами. Он пришел в мир, и мир не признал его. Он особо нажал на это слово, не признал его. «Он придет снова». «Нет, нет, вы не перебивайте». Вы дослушайте до конца. Он п р и д е т снова и обновит землю. Прислушайся и скажи мне, откуда исходит этот неясный, н е о п р е д е л е н н ы й и странный шум, который доносится со всех сторон. Положи руку на землю и скажи мне, почему она содрогнулась? Что-то, чего мы не знаем, совершается на земле. Это дело Божие. Понятен ли вам смысл сих пророчеств? Это к таким, как вы, верующим. Обращается он на языке вам понятном. Но уразумели ли вы, что означает это второе пришествие? Так уразумейте же. Социализм – вот что грядет. Вот что совершается на земле. Вот истинное дело Божие. Социализм ныне. Идея идей. Альфа и омега и в е р ы и знания. Попомните. Настанет день, придет время, когда никого не будут жечь. когда преступник, как милости и спасения, будет молить себе казни, и не будет ему казни, но сама жизнь останется ему в казнь, как теперь смерть. И не будет богатых, не будет бедных, ни царей, ни подданных, но все люди на земле будут братья, и Отец, разум, снова воцарится, но уже в новом небе и над обновленной землею. ю д о какой же вы атеист!» «Вы-то, может быть, и есть с а м о е что ни на есть истинный христианин, только вот я социалист», — обрывал его Белинский, «и верую в единственное, в социализм, а не во Христа, как вы». «Да поверьте же вы, на вас даже смотреть умилительно, наивный человек», успокоившись на мгновение, вновь набрасывался на него Белинский. «Поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время», был бы самым незаметным и обыкновенным человеком так истушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества кто-то из присутствующих при этом споре возразил ну нет если бы теперь появился Христос он бы примкнул к движению и стал во главе его ну да ну да вдруг согласился белинский он бы именно примкнул к социалистам и п о ш е л за ними к такому компромиссу Начинал склоняться, кажется, и сам Достоевский. Открывалась возможность, не переступая через самого себя, соединить в своем сознании, казалось бы, несоединимое христианство и социализм, пусть еще не оформленное вполне, но все-таки приемлемое для него тогда целое. Дело освобождения народа, как ни называй его, хоть социализмом, хоть атеизмом, дело Христово, Божье дело — Вот что мирило его с верой Белинского. Христос, как идеал человека, переродившего мир словом, по убеждению Достоевского, вполне соединялся в его сознании социалистической с идеей освобождения народа, установления всеобщего равенства и братства. Слово и дело объединялись в единство идеи страсти, которая овладевала им теперь вполне и надолго, может быть, навсегда, как знать». спорили и о пушкине горячо спорили гоголь гений гоголь велик достоевский его чуть не всего наизусть выучил столько читал и перечитывал да и сам слишком многим обязан ему все это так никто с этим не спорит но зачем же унижать пушкина зачем одного только гоголя с т а в и т ь знаменосцам натуральной школы за которую ратоборствует белинский разве сам гоголь Не всем или не главным в себе обязан Пушкину. Белинский, столько сделавший для того, чтобы имя и значение Пушкина дошли до каждого, кто способен видеть и слышать, утвердивший его в русском общественном сознании как поэта национального, как народного поэта, в то же время видел в Гоголе начало более важное, нежели в Пушкине, начало социальное, потому-то Гоголь и поэт более в духе времени, нежели Пушкин. Достоевский не соглашался. И как же он обрадовался тогда, прочитав в десятой книжке отечественных записок за 1846 год последнюю одиннадцатую статью Белинского о Пушкине, в которой критик впервые поставил Пушкина рядом с Гоголем в качестве родоначальника натуральной школы и притом перед Гоголем. Может быть, и не без влияния его бедных людей. ведь сам Макар Девушкин узнал себя в Самсоне-Вырине, а за Акакия Акакиевича оскорбился. Да, Макар Алексеевич, конечно, человек не передовой, но не сам Лебелинский сказал о нем, он тоже человек и брат наш. Конец первой дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.